Глава 7. Соня. Я ужасно расстроилась, что мама не приедет, не увидит всю эту невероятную красоту. Фасады домов сверкают золотыми огоньками, везде праздничная иллюминация, наряженные ёлки, а какие шикарные инсталляции в ГУМе и на центральных улицах. Я и подарочек для мамы купила, чудесный коралловый палантин, тёплый, нежный. Придётся отправить его бандеролью. Эх, не удалось нам встретиться. Но с другой стороны, мы постоянно общаемся онлайн, видим друг друга. Это огромный плюс. Мама говорит, что в её детстве даже не было мобильников, а уж о видеосвязи и говорить нечего. Однако люди как-то выжили. Я сразу же отправила маме обратно три тысячи. когда она уже поймёт, что я взрослая. И могу сама себя обеспечивать. Сердце разрывается, как подумаю, как она жила все эти годы, пока растила меня одна, без чьей-либо поддержки. И о чудо, как только я перевела деньги на работе, нам объявили о новогодней премии. Чудесно и очень своевременно, потому что мы промотали все до копейки, кроме лизиных сапог и моих крутецких ботинок. Нужно было столько всего купить. Лизе срочно понадобилась косметика, и мои туфли к фиолетовому платью тоже обошлись недёшево. А ещё мы сдали деньги в общий котёл для новогодней тусовки в общаге. Подруги обещали премию, но пока придержали. Я уже давно поняла, что её работодателя щедрым никак не назовёшь, в отличие от нашего милого Кирилла Андреевича. Объявив о премии, Дана затем позвала к себе сотрудниц с детьми. Она привезла из штаб-квартиры подарки. Соня, ты тоже иди сюда. Я, удивлённо похлопала глазами, но посеменила к кабинету начальницы. Держи, Дана вручила мне увесистый пакет. Тебе тоже велели подарок передать. Но у меня нет ребёнка, изумилась я. Сердце в груди сделало невероятный кульбит, а потом перестало биться. Велели передать? А кто велел? Кирилл Андреевич? Подарками занималась Татьяна Владимировна. Она сказала, что ты сама ещё ребёнок, поэтому надо и тебя побаловать конфетками, объяснила Дана. А, значит, Татьяна Владимировна. Ой, как приятно. Спасибо, пробормотала я. Так мило с её стороны. Заглянула в пакет. Новогодний подарок был исполинским. Сколько же там вкусняшек! Пусть я и была разочарована, что инициатива исходила от секретарши, А не от самого босса, но при мысли о шоколаде едва не замурлыкала. Как же мы слизы оторвёмся? До «Да лета хватит, улыбнулась Дана. До «Да лета? Да уже к Новому году ничего не останется. В глазах моей начальницы вспыхнул ужас. Соня, ты серьёзно? Не шутишь? Не а. Смотри, от шоколада сильно портится кожа. Крошии и всё такое, наставительно произнесла Дана. Но и лишние килограммы появляются вдруг из ниоткуда. Я хотела ответить, что ничего подобного. Например, однажды Вова подрабатывал на какой-то рекламной акции и принёс нам огромную банку шоколадной пасты. В магазине я таких не видела. И что? Мы с Лизой умяли эту бадю за милую душу в мгновение ока. До этого неделю просидели на голодном пайке. Денег не было. Так что паста пришлась очень, кстати на нашей коже это никак не отразилось. И лишних килограммов на попе тоже не прибавилось. Но я почему-то решила не рассказывать Дане об этом эпизоде. Вдруг ей больно слышать, что кто-то ест столовой ложкой шоколадную пасту и совершенно безнаказанно. Раздав подарки, Дана сделала объявление. Девочки, хочу всех поблагодарить за проделанную работу. Наш экспериментальный цех Отлично потрудился в этом году. Было разработано столько интересных моделей. Многие из них теперь отшиваются большими партиями. Мы все молодцы. Желаю вам от души повеселиться на корпоративе, а потом хорошо встретить Новый год со своими семьями. А я сегодня вечером улетаю в Швейцарию. Я с удивлением прослушала эту новость. Зимняя Швейцария безусловно прекрасна. Дана наверняка планирует покататься на горных лыжах. Но как же корпоратив? Я бы ни за что не отказалась от праздника с участием Кирилла Андреевича. Тем более, что Дана могла бы и позже полететь. Она, конечно, постоянно видится с директором, каждый понедельник участвует в планерке в главном офисе. Вот поэтому для Даны еще одна встреча с боссом не имеет такого колоссального значения, как для меня. А я жду не дождусь. Мы с Лизой закрыли сессию на одни пятерки. Ну, как всегда. Вова остался с двумя хвостами. Даже не знаю, что он собирается делать. Ведь еще несколько хвостов у него тянутся с младших курсов, но не отчислят же его за полгода до окончания колледжа. Нет же. Как вы думаете? В поисках моральной поддержки двоечник проник в нашу комнату. Хвостатый ты наш, сказала Лиза и взъерошила темную вовину челку. Есть такое, Сосед с готовностью полез обниматься, хотя смотрел при этом на меня, как будто надеялся, что взыграет моя ревность. Ха, размечтался. Вот этого он точно не дождется». Но подруга со смехом оттолкнула Вовку. Тогда он попытался ухватить за талию меня, чем тут же вызвал мое возмущение. Панкратов, убери грабли. Я кому сказала? Эх, девочки, а пойдемте в Баскин-Робинс мороженое жрать. Я вас приглашаю. Овка, у тебя деньги появились? поинтересовалась Лиза. Там же дорого ужасно. Я одну программку написал, мне бабок подкинули. — Какой ты молодец, Панкратов. Но мы никуда не пойдем. дел много. На зимних каникулах сходим, если ты все деньги к тому моменту не потратишь, сказала я, отшили в общем парня. Хороший он, заметила Лиза, когда опечаленный Панкратов покинул нашу территорию. Сонь, а ведь Вовков в тебя влюблён. Это же видно. Давай, ты перестанешь мечтать о недоступном миллионере Казанцеве и снизойдёшь до обычного парня. Не могу не мечтать о Кирилле Андреевиче, искренне призналась я. Не получается. Даже и стараться бесполезно. Как же тебя угораздило, а? Подруга сокрушённо покачала головой. Угу. И вот наконец настал долгожданный день. Сегодня новогодний корпоратив. Настроение было праздничным. У меня с лица не сходила счастливая улыбка. Считала часы до начала мероприятия. Наконец-то я смогу не только увидеться, но и пообщаться с Кириллом Андреевичем. Как же я по нему соскучилась. Каждый вечер, засыпая, мысленно перебираю в памяти каждое его слово, каждое движение и взгляд. Те две встречи, которые у нас были, для меня как драгоценность. Я уже тысячу раз воспроизвела в памяти каждую секунду. Коробку с новогодним сладким подарком мы опустошили почти полностью. Сначала занимались игрой из детства, раскладывали содержимое по названиям: шоколадные конфеты отдельно, карамельки отдельно. Там было столько всего интересного. И сами налопались, и друзей угостили. Наши суровые надзирательницы, Элеонора Викторовне тоже отнесли конфет. Она обрадовалась. Днем я привезла в цех мое фиолетовое платье с бантом на плече и туфли. Лиза плойкой завела мне волосы в тугие спирали и собрала их в свободный пучок с сеточкой. Потом распустишь и слегка взобьешь пальцами. Расческой не расчесывай, а то сразу все разовьется, предупредила она. Губы накрась хотя бы блеском. Вот он. А надо, что ты у меня совсем как пятиклассница. Ты взрослая дама. Тебе уже девятнадцать. Пора бы пользоваться косметикой, дорогуша. Сама ты, дорогуша. Ладно, блеск для губ. Я поняла. Так как начальница усвистела в Швейцарию, обстановка в цехе после обеда была совершенно нерабочая. Все готовились к празднику. К семи вечера Мы должны были отправиться на швейную фабрику, где был запланирован фуршет, конкурсы, танцы. Женщины сказали, что там уже украшен зал, стоит пушистая ёлка и накрыты столы. Швеи оценили профессиональным взглядом моё платье. кое кто даже вывернул подол, чтобы осмотреть швы. Молодец, Соня, отличная работа. Всё идеально. Ой, в этом платье наша Сонечка будет как принцесса. А помните, в прошлом году Кирюша пригласил Валентину Дмитриевну на танец. Да-да, господи, я думала, как же они танцевать-то будут? Она же необъятная. Вот если бы Кирилл танцевал с Соней, они бы выглядели потрясающе. Эх, жаль его не будет на этот раз. Без него совсем не интересно. Что? Едва не упала замертво, услышав разговор и дам. Почувствовала, как кровь отлила от лица. Я вся буквально окаменела. "Разве Кирилл Андреевича не будет на корпоративе?" спросила одна из швей. "Да ну, девчата, не расстраивайте. Правда его не будет". Я напряженно ждала ответа, все еще надеясь, что тут какая-то ошибка. Так в прошлом году у босса была одна швейная фабрика, а сейчас уже три. Каждая фабрика празднует отдельно, а директору не разорваться же между ними. Кроме того, насколько я знаю, для высшего руководства будет банкет в ресторане, разъяснила старший технолог. Заметила, что и другие коллеги расстроились из-за этой новости. А я так и вовсе держалась из последних сил, чтобы не разрыдаться при всех. Я так ждала этого вечера, фантазировала, как Кирилл Андреевич войдет в зал, и сразу же его взгляд остановится на мне. Теперь ничего не хочу. И корпоратив мне не нужен, и Новый год тоже. Сонечка, ты чего так резко побледнела? Тебе нехорошо? Угу, выдавила я. Ничего не видела, во рту пересохло. Дикое разочарование накрыло меня с головой. На окраине сознания пульсировала мысль, что во что бы то ни стало надо сохранить лицо. Если сейчас женщина заподозрят, что я расстроилась из-за Кирилла Андреевича, то можно не сомневаться. Коллеги каждый день будут встречать меня шуточками на тему моей влюбленности. Мол, съездила один раз в главный офис и все. Пропала Кирюшенька, сразил нашу Соню наповал. Оно мне надо. Видимо, переела я вчера конфет. Едва разжимая губы, прошептала я: "Ох, как живот болит". Наверное, я выглядела так, что никто даже не заподозрил обмана. Конфеты здесь ни при чем. но женщины мне поверили. Все вокруг переполошились. Сколько же ты их съела? Дорвался ребенок до шоколада. Соня, ты прямо совсем как маленькая. Так девчонки бедняжки, наверное, голодают у себя в общаге. Вот и набросились на конфеты. Все мне сочувствовали. Кажется, я не смогу поехать на праздник, Шепотом призналась я. И тут у меня из глаз брызнули слезы. Господи, ну как же мне так не повезло? Я так ждала, так готовилась, сшила крутое платье, на каблуках научилась ходить, репетировала речь, мечтала, представляла, как снова загляну в изумительные серые глаза. Ничего не получится. Ничего. Все зря. Зайка, не плачь. Будут и другие праздники. Не расстраивайся так сильно, принялись утешать женщины. Они гладили меня по плечам, Кто-то ласково перебирал мои распущенные, завитые в локоны волосы, а я захлебывалась слезами и не могла остановиться. Меня затопило отчаяние. Слишком долго я ждала этой встречи. Все думали, что я убиваюсь из-за того, что не смогу побывать на корпоративе, но без Кирилла Андреевича мне эта гулянка даром не нужна. Так, Соня, давай, соберись. Сейчас выпьешь ножпы, и все пройдет». Ты такое платье шила для праздника? Неужели зря? Лучше я поеду домой и полежу, Помотала я головой. Ох, бедная малышка.